Глава 14. Мемориал Так как из байкеров Савельев и Мирадзе провели в лесу достаточно времени и знали его особенности, они и летели первыми. Второй аэробайк под управлением Дорохова держался в кельваторе. Спустились на второй уровень леса, но путешествовали по нему недолго. Лесных зарослей в этом слое было больше, однако здесь за ними никто не ухаживал, Поэтому лес напоминал российскую тайгу при полном отсутствии лесничеств, как это было после ликвидации креативным менеджерским правительством России лесного хозяйства. Правда, на этом неухоженном этаже мироздания Большого леса находились базы демонов, сохранившиеся со времен окончания войны. Две из них земляне обнаружили еще во время первых экспедиций по лесным просторам, хотя попользоваться – хранящимися в них припасами и оружием, не смогли. Одна взорвалась при попытке посланцев Черного леса, шмелей, активировать автоматику сооружения, а вторая была недоступна, не имея никаких входов или проломов. Поразмышляв, стоит ли тратить время на поиск других баз, Дорохов и Савельев решили идти глубже. Разведкой можно было заняться позже. Спустились на третий уровень, где царила почти земная саванна, утыканная редкими древесными великанами. Некоторые из них представляли собой искусственно выращенные башни, прячущие в глубинах земли сооружения демонов и амазонок, лаборатории, фабрики и склады разного назначения. Воздушные мотоциклы зависли на высоте нескольких сотен метров над желто-бурым ковром засохшей травы и кустарника. Сергей Макарович напомнил, что именно на саванной поверхности лейтенант Тачилин пытался реанимировать демонов, и что, вполне возможно, занимается этим делом до сих пор. «Вы знаете, где находится то место?» — спросил Андрей Тарасович. «Нет», — признался полковник. «С Тачилиным здесь столкнулись Ребров и Рядошкин». «Командир рассказывал», — сказал Мирадзе, «что от устья тоннеля та башня...» «Стоит всего в десятки километров. Можно сделать круг, и мы наверняка наткнемся на дерево с отсутствующей вершиной!» «Не факт, что Точерин сюда вернется!» — засомневался Дорохов. «Но проверить не мешает!» «Не возражаю. Попробуем найти. Давайте разойдемся на небольшое расстояние, охватим большую территорию!» Поднялись повыше. Удалившись друг от друга на сотню метров, и помчались по разворачивающейся спирали над унылым пейзажем псевдосаванны, за которой тоже никто не ухаживал в течение многих тысячелетий. Вскоре обнаружили древо-башню, у подножия которой произошла стычка Реброва и Рядошкина с разношерстной гвардией противника. Здесь когда-то объединились слуги Черного леса, носорога-паук, шмели и нетопыри, точилин и демон, которого лейтенанту удалось оживить. Однако, судя по отсутствию изменений в пейзаже, никто из них у разрушенной башни больше не появлялся. У пролома в стене основания башни валялись какие-то почерневшие кости и обломки конструкции, все, что осталось от носорога-паука. А в сотне метров от дерева, под другим фикусом, только уже обычным, пылился остов разбитого вдребезги аэробайка. «Командир спускался туда!» Мирадзе показал напролом. «На глубине метров 20 там располагалась лаборатория с демонскими гробами. Ее взорвали. Но, похоже, Тачирина здесь больше не было. Где-то же он должен прятаться. Не обязательно в саване. Еду можно добыть только на первом этаже леса. С другой стороны, здесь можно найти, наверное, ни одну лабораторию со спящими демонами». Мирадзе подумал, хмыкнул. «А то и роддом». В крепости мы находили целый склад с дровами, зародышами демонов. Сто процентов такие хранилища есть и тут. Дорохов посмотрел на Савельева. Чую, не зря наш наниматель хочет ликвидировать всю эту лесную богадельню. Наш наниматель? Кого вы имеете в виду? Бесконечный лес, конечно. Наджи вызвал Большой. озадаченно проговорил Мирадзе. Боюсь, мы неправильно оценили обстановку. Но командир разговаривал с Большим. А кто может дать гарантию, что это был именно Большой Лес? Может, Ребров не понял, с кем имеет дело. Этого не может быть. А я считаю, что полагаться на ощущение майора нельзя. Во всяком случае, надо просчитать и такой вариант. Чего хочет Большой Лес? По мнению Реброва. Чтобы мы помогли ему отстоять свободу. Другими словами, отбить у Бесконечного Леса охоту ограничить самостоятельное развитие Большого. Для этого Бесконечный каким-то способом маскируется под Большой и внушает Реброву мысль взорвать мемориал Амазонок, где стоит генератор энергии, якобы для обеспечения той самой свободы. Сам же Беслес просто рассчитывает, что мы запустим самоликвидацию всего бутерброда Большого Леса. «Может такое быть?» Мирадзе потер ладонью колючий подбородок. «Вообще-то может. Но и Большой Лес хочет уничтожить мемориал Амазонок с его реактором или что там его питает», — покачал головой Сергей Макарович. «Вот и получается, что бесконечный хитро спрятался за спину нашего Большого, рассчитав комбинацию с ликвидацией. Что, если и за ним кто-то стоит?» полюбопытствовал Мирадзе. «Не понял, что если во всей этой вселенной распоряжается не лес, а другие существа, к примеру, те же птицы или вообще динозавры? Никаких динозавров мы не встречали, просто не добрались до мест их обитания». «Фантазировать можно до бесконечности», сказал Дорохов, «но без посещения кладбища амазонок нам не обойтись». «Предлагаю не отвлекаться по мелочам, а сразу лететь в мемориал. Только там можно будет найти ответы на наши вопросы и оценить степень опасности для леса, да и для нас самих». «Тачилин тоже», — начал Сергей Макарович. «Тачилин при любом раскладе не играет большой роли. Он сам выбрал свою судьбу. Как раз он и может стать реальной угрозой. Ах, в этом смысле». «Согласен, может. Особенно, если снова начнет экспериментировать с демонами. И все же, давайте заниматься главной проблемой. Принимается!» Аэробайки повернули кустью тоннеля, соединявшего третий уровень, саванну, с четвертым. Вселенная Большого Леса была устроена так, что не существовало единой шахты, которая пронизывала бы весь бутерброд, и вернуться назад, то есть вверх, по шахте — по которой отряд спускался из верхних слоев на нижнее, было невозможно. Однако Сергей Макарович знал эту особенность лесной метавселенной и повел спутников к другому тоннелю. Уже подлетая к невысокому холму с бетонным кольцом устья шахты, разведчики заметили движение на горизонте, примерно километрах в пяти от них. Мирадзе показалось, что по пескам саванны катится пыльный смерч, образуя своеобразное перекати-поле. Но отвлекаться на изучение смерча не стали, настроенные на продолжение спуска в преисподнюю леса. Четвертый уровень лесного мироздания мало чем отличался от второго. До горизонта, ограниченного поднимающимися в небо горными складками, простирался буреломный растительный покров, украшенный 200-метровыми свечками псевдокипарисов. Но здесь отряд ждала встречи с меняющим форму облаком шмелей, выскочивших из темно-зеленых зарослей кустарника. Во всяком случае, так поначалу решил Сергей Макарович, что это были шмели. Хотя ему и показалось, что они крупнее в размерах, чем встречаемые раньше. Какое-то время это облако висело в отдалении грозным клювом гигантской птицы. Но стоило аэробайкам двинуться к нему, Мирадзе предложил напасть первыми, чтобы показать, кто тот главный, как он выразился. Как шмелиный клюв метнулся прочь, растягиваясь в подобие пестрой текучей змеи. — Как они дзеру дали! — обрадовался Мирадзе. — Испугались гады! Помнят, как мы их лупили! — Мне почему-то кажется, что они здесь прячутся неспроста, — задумчиво произнес Дорохов. Попутчики же они плохие. Если потянуться за нами, придется их останавливать. Но тревоги байкеров оказались напрасными. Шмели больше не показывались на глаза, спрятавшись в зарослях полузасохших растений. Живых деревьев и кустов в четвертом слое лесной вселенной почти не осталось. И здешний лес выглядел как после губительного пожара, навевая тоску и меланхолию. Но и пятый уровень бутерброда мало чем отличался от четвертого. Растений в нем было еще меньше. Преобладали не очень высокие псевдобуки и псевдограбы с редкими вкраплениями панданусов. А цвет растительности в целом, серый, бурый, желтоватый, наводил на мысль, что лес пятого этажа представляет собой бледную копию леса наверху. След реальности, получивший развитие при создании здешней Вселенной. Сергей Макарович вспомнил гипотезу Карапетяна, что все физические эффекты лесного континуума проявляются здесь благодаря нецелочисленному количеству измерений, что, наверное, соответствовало истине. И еще на одно обстоятельство обратил внимание Савельев. К горизонту поверхность леса начинала подниматься тоже по этой причине, от чего казалось, что люди находятся на дне гигантской чаши. Пятый уровень лесного мироздания имел меньшие размеры, словно весь комплекс большого леса был сконструирован в форме яйца. Самую большую площадь, по центру яйца, занимал, собственно, сам лес, а вниз и вверх уходили его клоны, копии, понемногу теряя физические характеристики и становясь бледными тенями главной реальности. Шестой же уровень и вовсе принадлежал донышку вселенского яйца, которое занимал Мемориал Амазонок. Воздушные мотоциклы вылетели из тоннеля в сумеречный мир дна, и байкеры на минуту остановились, чтобы разглядеть странный город-кладбище, здание которого представляли собой памятники и статуи, выращенные в форме женских фигур. Дорохов и Левинцов впервые посещали этот город, поэтому любовались изваяниями дольше. Сергей Макарович и Мирадзе уже спускались сюда и знали особенности рельефа, а также район, где располагалось центральное сооружение. «У них действительно по три лица!» – поинтересовался Левенцов, осмотрев голову ближайшего изваяния. «По три!» – подтвердил Мирадзе. «В остальном они похожи на наших женщин. В центре главного зала стоит скульптура поменьше, очень красивая, залюбоваться можно. И все они не сложены из каких-то отдельных блоков или кирпичей, а выращены. По сути, издания и все, что в них есть, являются растениями». «Не вводи человека в заблуждение», — проворчал Саверьев. «Амазонки представляют собой промежуточную форму жизни». Помесь животного и растения Я упростил, смутился лейтенант Разве такое возможно, удивился Левенцов Еще как возможно Как говорит наш ботаник Жизнь вселенной леса сочетает все возможные варианты флоры Амазонки же, хотя и являлись попаданцами в мир леса Тоже близки по параметрам к растениям Однако у них есть и органы, как у представителей фауны Кстати, демоны тоже полурастения, полуживотные и тоже попаданцы. Только кенгуру-кузнечики, ребята из другой епархии. Чистое зверье из какой-то запутанной вселенной. «Я гляжу, ты поднахватал с терминов сказал саверьев с усмешкой. Мирадзе не смутился. «Так кругом одни академики. Егор Ливонович, Костя». «Разве он академик?» — усомнился Ливенцов. «Он же кандидат наук». Академиком его прозвал Жора. — А вы, лейтенант, в какой области науки, специалист? — спросил Дорохов. Э — Э-э-э-э. Мирадзе пощипал бородку, однако нашелся. — В области защиты отечества, товарищ генерал. — Грузии, что ли? Я родился в Тбилиси, но с раннего возраста живу в России. Она и есть моя родина. Поехали! — Поехали! Э — прервал Савельев собеседников, направляя воздушный мотоцикл к центру города. И в этот момент оглянувшийся Мирадзе закрикнул «Алерм! За нами погоня!» Дорохов и Саверьев одновременно развернули мотоциклы. Действительно, в паре километров от них, из глубин пригорода, там, где находился выход тоннеля, взвился в воздух дымный хвост, извивающийся гибкой змеиной струей. В его движении чувствовалась грозная целеустремленность, хотя догонять аэробайки – Они не спешили. «Шмели!» — неуверенно определил Дорохов. «Птицы!» — вдруг догадался Сергей Макарович. «Это их мы встретили в четвертом уровне леса, приняв за шмелей. Они последовали за нами». «То есть мы послужили проводниками?» «Получается, что так. Все-таки птицы прорвались в большой лес, несмотря на защитный пояс плантоидов. Что будем делать?» «Я бы их грохнул». проворчал Мирадзе. «Ничего хорошего от них ждать не приходится. Если они посланцы Бесконечного Леса, а он настроен ликвидировать Большой, то задача этих летунов — разведка. Беслес хочет выяснить, можно ли использовать для этой цели наследие амазонок с машиной прокладки и иномериан». «Лучше не связываться», — качнул головой Дорохов. «Все равно мы не сможем уничтожить всю стаю». Их не меньше трех сотен. Стрелять по стае воробьев из пушек не рекомендовал еще Суворов. «Они ждут, куда мы полетим», — заметил Левенцов. «Вот я и говорю, это разведка», — сказал Мирадзе. «Давайте хотя бы отпугнем их подальше, чтобы они не полетели за нами к главному зданию». «Согласен», — кивнул Сергей Макарович. «Предлагаю на полной скорости сделать попытку оторваться». а потом развернуться и атаковать из всех стволов. А я метну пару мячиков». «Хорошо», — согласился Дорохов после двухсекундного раздумья. «Удалимся друг от друга метров на 20 для большего охвата». «Погнали», — объявил Савельев. Сделали все, как и предлагал лейтенант. Поднялись в безоблачное небо цвета маренга, убедились, что птичья змея пытается не отстать, развернулись и пошли в пикирующую атаку. Стайный компьютер птиц не сразу сообразил, что происходит. Змея начала расползаться, когда воздушные мотоциклы приблизились к ней на полсотни метров. Но было уже поздно. Грянул дружный залп из четырех пистолетов-пулеметов, прошивая птичью стаю кинжальным огнем. Мирадзе изловчился и метнул один за другим теннисные мечи. Шипящие взрывы кузнечиковских гранат буквально вычистили голову и хвост змеи, превратив птиц в дым, и от стаи осталось едва ли треть экземпляров. Заполошно хлопая крыльями, уцелевшие клювостые вороны бросились на утек, исчезая клочьями дыма в ущельях улицах кладбища. Байкеры, проводя летающие струйки птиц угрожающими взглядами, расслабились. «Разворачиваемся!» — сказал Дорохов. — Парни, поглядывайте назад. Если они начнут собираться в хвост, вернемся и добьем. Сориентировались. Снова направили мотоциклы в центр мемориала, вызывающего у зрителей невольное восхищение и одновременно внутренний дискомфорт. В центре города-кладбища выселось главное здание скульптура, повторяющая абрис женской фигуры с тремя лицами. Ее голова была откинута, и третье слегка вогнутое лицо смотрело в небо, представляя собой нечто вроде антенны-локатора. Впрочем, это и в самом деле была антенна невероятно сложного комплекса обзора, контролирующего все слои леса. Она же служила и эффектором переброса иномериан, и прицельным коллиматором системы защиты мемориала, пришедшей в негодность спустя тысячи лет, после ухода амазонок, а также машиной для прокладки тоннелей между слоями. Но Сергей Макарович подозревал, что он и спутники знают далеко не все функции центра и надеялся найти здесь ключ решения всех проблем Большого леса. Аэробайки сели возле губной складки лицевидной антенны. Байкеры, оставив машины и прихватив оружие, направились было к приоткрытому рту, когда Дорохов остановил группу. «Кому-нибудь надо остаться. Если какая-нибудь тварь повредит мотоциклы, мы не сможем вернуться в лагерь». Переглянулись. «Разрешите мне остаться», — сказал Левенцов. «Будем держать связь». «Черт! Я все время забываю», — в сердцах сказал Мирадзе, «что у нас есть рации. Когда мы тут появились в первый раз, рации не работали». Потом Егор леонович — Сделал две из подручных средств, — напомнил Савельев. — Это было уже под самый конец, да и рации действовали только на километр. Дорохов молча повернулся и двинулся под козырек верхней губы лица статуи. Мирадзе вынужден был обгонять его, как делал всегда, действуя в группе. Хотя он тоже не знал ни интерьера, ни расположения внутренних помещений здания скульптуры. С момента последнего посещения мемориала в его главном зале, игравшем роль Центра управления всего комплекса, ничего не изменилось. Защитный пояс города был нейтрализован временем. Сервис системы практически не работали. Роботов обслуживания амазонки не производили. И на второй сверху этаж сооружения разведчики спустились по спирали спиралевидному жёлобу без приключений. Не пострадало... и автоматика комплекса, работающая на тех же принципах, что и земная. Ею управлял центральный компьютер, в программах которого были прописаны все действия и ответы на те или иные варианты внешнего воздействия. Правда, амазонский компьютер работал на неизвестной элементной базе. Карапетян называл ее «квантово-субстативной» и «растительно-нелинейной», но это не мешало машине сработать. сохранивший работоспособность обслуживать весь мемориал. Когда гости вошли в зал, в нем вспыхнул неяркий желтый свет, а на консоли пульта управления, торчащей из-под основания статуи, это была все та же скульптура Амазонки, совершенной геометрии и красоты, перемигнулись зеленые и синие огни. Статуя, она же по мысли Кости интерфейс компьютера, по-своему приветствовала гостей, с которыми общалась два месяца назад. «Надо было взять вместо меня Иосифа», сказал Мирадзе с сожалением. «Электроника по его части!» «Надо было взять Егора леоновича буркнул Дорохов. «Да, это моя промашка». Сергей Макарович подошел к пульту, нависшему над краем выемки в полу глубиной в 20 сантиметров. «Следующий раз так и сделаем». «А что это за дырка?» Поинтересовался Дорохов, также склонившись над углублением, на дне которого виднелись металлические кругляши. «Контакты какие-то. Электрические?» «Нет. Максим проверял. Электричество к ним не подведено». «Не вижу кресел. Как тут работали операторы?» «По-видимому, спускались в эти выемки и работали стоя». Сергей Макарович осторожно опустил ноги в углубление. Выпрямился. «Подозреваю...» что амазонки через эти пластины подсоединялись подошвами ног к системе активации. Хотя ниши могли быть созданы и для других целей. Не забывайте, что конструкторы представляли собой симбиоз растений и животных, и все их машины в той или иной степени объединяли свойства растений и животных. Полковник утвердил в углублениях на пульте обе руки, взялся за ребристые рукояти в форме полумесяцев. На пульте загорелось еще несколько индикаторов, раздался тонкий струнный звук, но больше ничего не произошло. Сергей Макарович сжал зубы, проговорил с нажимом. «Давай, включайся!» Его услышали. В потолке, Высветился овал размером с волейбольную площадку, а стены зала превратились в экраны, показывающие панораму кладбища вокруг центрального здания с высоты птичьего полета. — Ура! — шепотом воскликнул обрадованный Мирадзе. — Слушается наша красавица! — Попросите его показать первый уровень леса, — предложил Дорохов. Майор говорил, что мемориал имеет устройство обзора на всех этажах. Сергей Макарович пошевелил плечами, будто хотел повернуть несуществующий руль. Шея полковника начала багроветь. «Покажи первый уровень!» Пейзаж в глубинах экранов изменился. Стал виден лес, ставший для землян привычно родным. Камера обзора, очевидно, была закреплена или внедрена в дерево на вершине высокой секвойи, которая слегка раскачивалась под порывами ветра. поэтому и панорама леса двигалась из стороны в сторону. «Отлично», — сказал Дорохов с удовлетворением. «Если дело так пойдет и дальше, мы быстро разберемся в обстановке». «Интересно, а как лес общался с компом амазонок?» — задал неожиданный вопрос Мирадзе. «Ведь он сам не создавал и иномерианы. За него это делала машина переброса, установленная амазонками в мемориале». «Как он договаривался с ней, чтобы выдернуть нашу группу с земли, а потом и отправить всех обратно?» «Вряд ли она ответит». Дорохов глянул на статуи Амазонки. «Этот вопрос надо задать лесу». «Меня сейчас больше заботят генератор энергии Некрополя. Что будет, если его взорвать? Весь здешний мир взорвется или схлопнется? Попробую сформулировать, Сергей Макарович... смахнул пот со лба снова сосредоточился на рукоятях пульта ответь можно ли взорвать источник энергии мемориала что произойдет при этом и как это сделать рисунок индикаторных огней изменился цвет большинства их сместился к фиолетовому диапазону спектра дополнительно загорелись два красных окошка раздался негромкий деревянный скрип. Все три лица скульптуры компьютера неожиданно развернулись в одну сторону, слепо глянув на замерзшего оператора. Дорохов и Мирадзе невольно взялись за приклады пистолетов-пулеметов. «Обана!» — прошептал Мирадзе. и явно не понравился вопрос». Овальное пятно света в потолке зала, похожее на песчаное дно озера, выдавило некий рисунок, напоминающий не то чертеж, не то схему, не то карту со светлыми и темными участками. На ней загорелось множество желтых и красных звездочек, соединенных сетью светлых линий. Одна из звездочек, самая крупная, стала мигать. — Как это понимать? — нарушил молчание Дорохов. — Карта! — откликнулся мирадзе «Карта чего? Возможно, тоннелей, соединяющих этажи леса, либо баз Амазонок. Вот та, что мигает, это мемориал». «Еще вариант», — сказал Сергей Макарович. «Нам показали карту, установленных по этажам видеокамер. Либо иномериан, заброшенных в другие вселенные. Хотя спрашивали мы о другом. Придется учиться правильно задавать вопросы». Дорохов... Задумчиво оглядел лица статуи. «Иногда у меня создается впечатление, что эта дама живая. Попробуйте повторить вопрос. выведены на экран источник энергии и место его расположения». С новым деревянным скрипом, идущим из тела статуи, лица амазонки заняли прежнее положение. Одно, обращенное к пульту, так и осталось в этом ракурсе. Остальные два отвернулись, заняв места ушей человеческой головы. Что это означает, догадаться было трудно. Но одно обстоятельство казалось очевидным. Компьютер амазонского города-кладбища потерял к гостям интерес. «Не поняла!» — огорчился Мирадзе. «Укажи место расположения генератора энергии!» — упрямо повторил просьбу Савельев. Экраны зала превратились в слепые панели с рисунком текущих по ним сверху вниз потоков светящихся зеленоватых звезд. Погасло и овальное углубление в потолке. Вместо них загорелся квадрат стены за статуей Амазонки. В нем протаял знакомый пейзаж Некрополя. На переднем плане стал виден усыпанный выступами конус коричневого цвета высотой метров сто – в котором находилась горловина шахты, выпустившая разведчиков. Над конусом вился черный дымок, создающий неприятное предчувствие тревоги. «Да это же птицы!» — догадался Мирадзе. «Но если она...» — Дорохов кивнул на статую, — поняла вопрос правильно. «Этот конус и есть генератор?» «Не думаю», — возразил Сергей Макарович. «В нем расположен тоннель». По логике вещей такие сооружения нельзя совмещать. Но это по нашей, человеческой логике. Трудно возразить. Логика внеземлян действительно может допускать непонятные нам вариации. И все же я склонен думать, что компьютер показывает нам десант существ, несущих несомненную угрозу. Мы уничтожили всего лишь первую разведгруппу, «А сейчас высаживается вторая. Давайте грохнем и ее!» — предложил Мирадзе. Дорохов покачал головой. «Нужны более кардинальные меры. Вы говорили, что мемориал имел защитную систему. Командир говорил, нужно попытаться запустить ее. Возможно, это на какое-то время задержит полномасштабное наступление без леса. Птицы вы хотите сказать?» «Бесконечного леса!» «Возможно, птицы являются его активными манипуляторами!» Мирадзе посмотрел на Савельева. «Мы же решили, что птицы — еще один подвид разума в лесу!» «Одно другому не мешает», — сказал Сергей Макарович. «Вы правы, Андрей Тарасович. Надо срочно возвращаться к нашим и обсудить ситуацию. Пока генератор мемориала находится под угрозой уничтожения... «Расслабляться нельзя ни на секунду. И все же я бы для вязчей уверенности грохнул новую воронью стаю», — повторил Мирадзе. «Убавил бы возможности птичек искать центр управления». У Дорохова пискнула рация. Он достал изящную скобочку военной рации, вытащил из нее два усика, нацепил скобочку на ухо. «Слушаю». Несколько секунд спутники смотрели на генерала. «Понял». «Возвращаемся!» Дорохов кивнул на потолок. Майор заметил птиц. Сергей Макарович молча вылез из углубления, и отряд поспешил на крышу здания, сопровождаемый безглазым взглядом центрального лица статуи. левинцов стоял на краю лицевого выступа крыши, играющего роль подбородка, и смотрел вниз, в ущелье улицы, ворочая стволом кедра. Мирадзе подбежал к нему, Заглянул в пропасть. По ущелью медленно вился хвост псевдоворон, по форме, напоминающий пиявку. Птиц было около сотни, и пиявка вела себя, как живой умный зверь, отыскивающий по следам добычу. Подошли Савельев и Дорохов. «Давно они здесь рыщут?» — спросил Андрей Тарасович. «Несколько минут». «Спустились с неба?» «Нет. Изначально летели низко». Над зданиями не поднимались. — Надо атаковать! — не выдержал Мирадзе. — Погани нас не увидели! Генерал и полковник переглянулись. — Наверное, это правильно, — сказал Савельев. — Хорошо, — согласился Дорохов после паузы. — Атакуем. Разведчики приготовили оружие, уселись на сиденье мотоциклов, и воздушные машины поднялись в стылое небо лесного подвала, послужившего некрополем. для амазонок. Глава 15 Ворон Ворону глаз не выклюет. Делать было нечего ни физику, ни его охраннику. И Мотивасян предложил Егору Ливоновичу посетить ближайший к лагерю объект из тех, что уцелели в Большом лесу после войны. Этим объектом оказалась пристань с яхтами и шхунами, вросшими в дно давно пересохшего водоема. Впрочем, никакого водоема здесь, отродясь, не существовало. Пристань представляла собой посадочный терминал для пограничных заградителей, выращенных лесом, для защиты территории, которыми, в свою очередь, являлись шхуны. Земляне во время первых экспедиций дважды посещали этот уголок леса, располагавшейся в 20 километрах от крепости, но особенно к шхунам не присматривались. Поэтому Карапетян на предложение лейтенанта отреагировал позитивно. — Хорошая идея, Иосиф. Дай мне полчаса. Закончу сборку системы обнаружения и намерен, и слетаем. — А я пока разберусь с нашими запасами, — сказал Мотивосян, направляясь к вертолету. — Через час. Они оседлали оставшийся в их распоряжении аэробайк и помчались над умиротворяющим пейзажем к северу, провожаемая стайкой бабочек величиной с ладонь, с утра кружащей над лагерем. Так как бабочки верой и правдой служили лесу, их присутствие придавало дополнительную уверенность в том, что лагерь никто не тронет. Пристань обнаружили спустя час после старта. Она располагалась в низинке, между двумя семейными лесками южноземного типа. Озерца в их центрах окружали пальмы, фикусы, панданусы и баобабы разной высоты и полноты. Окруженные валом кустарников, некоторые из них цвели, низинка выделялась цветом на фоне желто-зелено-синей равнины. Основная ее площадь с высоты казалась бетонным полем аэродрома, а вросшие в нее шхуны – Также преимущественно серого цвета с примесью седины остовыми вертолетов. Вблизи же было видно, что аэродром на самом деле представляет собой слой плотно упакованных корней, а вертолеты сложены из таких же корешков и веточек меньшего диаметра. Всего на пристани находилось два десятка шхун. Размеры большинства не превосходили размеров прогулочных катеров. Но две... выделялись и сложностью, и наличием дополнительных мачт, и массой. Длина их достигала полусотни метров, высота без мачт – 15, а с мачтами больше 25. Сначала разведчики осмотрели пристань сверху, облетев ее по периметру и найдя наиболее интересные шхуны. Самая большая из них с тремя мачтами и решетчатым зонтиком над кормой заинтересовала Карапетяна. — Иосиф, давайте посмотрим на яхту с зонтиком. — Без проблем! — Мотивасян заложил вираж. — Это не яхта, а натуральный корвет. Наши парни уже бывали здесь и залезали в какую-то посудину, но не в эту. Аэробайк снизился и сел на полубу корвета, имевшую вид рассохшегося паркета величиной с волейбольную площадку перед бугристой пристройкой. Из этой невысокой опухоли и вырастала ажурная колонна, несущая зонтик пятиметрового диаметра. Издалека вся конструкция походила на гриб, изъеденный червями. Ее назначение угадать было сложно. Однако, по мысли Мотивосяна, гриб-зонтик представлял собой антенну какого-то силового агрегата, возможно, антигравитационного двигателя, либо защитного полевого комплекса. Прошлись по скрипучей палубе корвета, с интересом разглядывая ажурные мачты, достигающие в основании метрового диаметра, и разнообразные наросты неизвестного назначения. Нашли на носу даже пушку — кополообразный выступ с длинной решетчатой фермой в качестве дула. — Лазер! — кивнул на нее Мотивасян. — Не похоже, — сказал Егор Ливонович. — Скорее... Электромагнитный излучатель или самая настоящая магнитная пушка, стреляющая металлическими болванками. Для пограничного заградителя одной пушки маловато. Должно быть оружие посерьезней. Вы что-нибудь видите? Здесь полно выступов, внутри которых можно разместить любые ракеты. Ракеты у амазонок не было. Мы не все их арсеналы проверили. Возможно... Амазонки действительно не производили ракетную технику, пользуясь энергоизлучателями. Особенно если учесть геометрию самих заградителей и прочих конструкций. Беспилотники? Беспилотники могли быть, согласился Карапетян. Их можно использовать и как ракеты, и как бомбы, и в качестве носителей всякого рода зарядов. Мы ни разу не натыкались на амазонские беспилотники. Разве что они здесь установлены в подпалубных контейнерах. И такое допустимо. У демонов тоже не особенно хорошо была развита беспилотная авиация. В крепости хранились лишь аппараты, похожие на дирижабли. Ни одного дрона. Возможно, в мире леса работают не все известные нам физические законы, либо работают как раз незнакомые. Это и помешало создавать амазонкам «Летатели малого размера». «Да, согласен. В лесу все большое, вплоть до бабочек и жуков». «С другой стороны, как объяснить наличие тысяч воронок на всей территории леса? Ведь их можно сделать только с помощью бомбы-ракет». «Вы забываете, что над лесом висит его зеркальное отражение. Точно такой же лес». Излучатель крепости мог свободно стрелять вверх, создавая кратеры и воронки на территории, где воевали демоны. То есть, стреляя вверх, пучки энергии били по этой же площади. Об этом я не подумал, — смущенно признался лейтенант. Разошлись по палубе, перешагивая ребра и отдельные досковидные корни, горбатившиеся петлями из основного слоя. Было видно, что палуба вся состоит из плотно уложенных корней желтовато-серого цвета, и по истечении времени между корнями образовались щели. Мативасян дошел до кубрика на корме, отыскал в куполе приличную дыру. Попробовал протиснуться внутрь, оставив оружие, и ему это удалось. егор Ливонович!» Карапетян, осматривающий мачту, подошел. «Не застрянете? Попытаюсь пролезть в трюм!» Это единственная дырка в обшивке. Если есть люки, то они задраены и замаскированы. Не нарвитесь на какое-нибудь защитное устройство. Этому флоту тысячи лет. Ни одно устройство не сохранится столько времени. Видите, как рассохся корпус? Крепость, тем не менее, сохранилась. А она тоже была выращена, а не сложена из отдельных блоков. А внутри... Оказалась целая почти вся ее техника вместе с гробами демонов. То была техника демонов. Амазонская намного старше. Счастье, что полудраконы поубивали друг друга, но так и не спустились в мемориал. Нам сильно повезло, что его защита сдохла только недавно, когда появились мы. Но я буду осторожен. Принесите, пожалуйста, фонарь из багажника. Карапетян сходил за фонарем. Луч света выхватил из полутьмы толстую оболочку кубрика, сплетенную из жил и веток, нашел нишу, которую удалось расширить, обломав с полсотни веточек. Мативосян оказался внутри купола, стенки которого напоминали слой мха, ощетинившегося множеством колючих веточек коричневого цвета. Вниз уходила воронка глубиной метра три, в которую из потолка прорастал плотный пучок труб веток, образующих нечто вроде корня. По-видимому, на крыше он превращался в зонтик, а вся эта корневая конструкция и впрямь являла собой антенну силового агрегата. «Энерговод!» — крикнул лейтенант. «Похож на пучок корней. Опускается в трюм. Попробую спуститься. Подождите, я с вами. Протяните мой кедр». «Что, простите?» «Пистолет-пулемет». раздался характерный для ломающихся корешков треск. Егор Ливонович с пыхтением всунул в дыру в куполе оружие мотивосяна, пролез сам. Помогая друг другу, они начали спускаться по воронке вниз, благо ступням ног было на что опереться. На второй сверху палубе им открылся трюм, абсолютно не похожий на трюмы земных кораблей. Все внутреннее подпалубное пространство шхуны представляло собой полость, занятую геометрически сложным механизмом, состоящим из трех соединенных коробами цистерн. Обшивка этого механизма и коробчатых переходов то ли была выращена из мохоподобного материала темно-зеленого цвета, то ли поросла слоем мха, создающего впечатление шкуры какого-то зверя. Кроме того, из цистерн выходили пучки труб, похожих на корни деревьев, расширяющиеся по мере удаления и враставшие в борта хуны С того ракурса, с какого земляне рассматривали трюм, весь этот сложный комплекс напоминал раскинувшего лапы безголового и горбатого медведя, уснувшего вечным сном. — Красавчик! — оценил медведемы Тивосян. — Ничего похожего на человеческие машины. — Загородители создавали лес, — проговорил Егор Ливонович задумчиво. Теперь окончательно видно, что его пограничники — искусственно выращенные растительные организмы. Те же плантоиды, что окружают язвы на поле боя демонов и сам лес, только способные летать. Интересно, на каком принципе работает этот движок? Опять антигравитация или какая-нибудь хитрая кривомагнитная левитация? Это вы хорошо сформулировали. магнитное, улыбнулся Карапетян. «Если учесть кавантовой базе с местного континуума, а он создан нецелочисленным количеством измерений, то можно пофантазировать и об иных полевых конфигурациях, нелинейных. Не зря же здесь разгуливают многотонные шестилапые монстры, которые на Земле вряд ли могли бы двигаться так быстро». Да и летающие ящеры, наподобие нетопырей, тоже не летали бы. Но у них есть крылья. Эти крылья конструктивно не способны держать в воздухе махину весом в две тонны. А нетопыри, между тем, не только летают, но и легко маневрируют. Мативасян осторожно спустился на пушисто-колючее из заветочек мха дно трюма. Запах пыли из остарелого дерева Здесь был гуще, но в нем не было ни угрозы, ни биения жизни. Пограничный заградитель, выращенный большим лесом для защиты территории от вторжения разного рода опасных туристов, давно исчерпал свой жизненный потенциал и просто ждал окончательного растворения в природе. «Почему эти шхуны оказались невостребованными?» полюбопытствовал Матевосян. «Наверное...» «Не было нужды в их использовании», — ответил Егор Ливонович. «Однако на шестом этаже и даже выше, в саванне, шхуны сохранились. Их поддерживала система охраны Амазонского мемориала. Неужели здесь не сохранилось ни одной живой посудины? Может быть, где-то и стоит в рабочем состоянии. Однако вероятность маленькая. Сама пристань — это ведь, по сути, не... Система обслуживания технической поддержки флота. А она, судя по всему, давно перестала функционировать, подпитывать аппараты. Без энергоснабжения они мертвы. А вдруг вы ошибаетесь?» Мотивосян тут же пожалел о сказанном и быстро добавил. «Извините, я подумал, вдруг шхуны до сих пор имеют подпитку. Они буквально вросли в дно пристани, как самые обыкновенные деревья. Что, если через корни... Они получают соки, полезные вещества и энергию. Карапетян помолчал, размышляя, потом произнес с удивлением. — А ведь вы правы, Иосиф. С этой точки зрения я не анализировал состояние артефактов. Если ваша идея верна, можно будет и оживить какую-нибудь из сохранившихся яхт. «Давайте поищем!» — лейтенант осёкся, услышав донёсшийся снаружи треск. «Слышите?» «Да? Что-то такое?» Интуиция сработала позже, чем автоматика боевого режима. В три прыжка Мотивосен поднялся к физику, бросил на ходу «Ждите здесь!» и выскочил на палубу корвета. Над лесным пограничным заградителем кружил пятиметрового размера нетопырь. Заметив человека... Он спикировал на него с высоты полусотни метров, но зацепил крылом мачту и вынужден был сделать пируэт, что дало мотивосяну пару мгновений на проведение контрприема. Негромко хлестнула воздух очередь кедра. Пули плотно легли в пузо гигантской псевдоптицы, заставляя ее маневрировать. Одна из лапни нетопыря столкнула с палубы воздушный мотоцикл, и он с глухим стуком свалился на слой плотно сжатых корней пристани. У Мотивасяна похолодело в груди. До лагеря отсюда было не меньше двадцати километров, и удовольствие преодолеть это расстояние пешком казалось сомнительным. Из щели в стенке кубрика появился Карапетян. «Не вылезайте!» — крикнул лейтенант, падая на спину и всаживая очередь в голову летающего псевдоящера. «Помогло!» но мало. Нитопырь, как и все изделия черного леса, не был живым существом из плоти и крови, а являлся легоконструкцией, конструкцией собранной из более мелких древесных узлов. И пули прошили страшную морду искусственной летучей мыши, как коробку с опилками, вышибая отдельные фрагменты, но не разрушая конфигурацию в целом и не вызывая потоков крови. Нитопырь метнулся в сторону, И его выстрел, стрелял он плазменными сгустками, проделал в палубе трехметровую дымящуюся дыру. Следующий выстрел должен был стать для человека последним, так как он упал и зацепился ногой за вспучившийся на краю дыры корень. Но протатакала еще одна очередь, и летучий гигант, получив с десяток пуль в крыло, вынужденно отворил в сторону, хотя и не отступил, намереваясь довершить намеченное дело. «Вниз!» — отчаянно заорал мотивосян судорожно дергая ногой и давая длинную очередь до опустошения магазина. «Прыгайте с палубы, Егор Ливонович!» Физик не последовал совету. В такие экшен-передряги он не попадал ни разу в жизни и не знал цену секундам, привыкнув к неспешному обдумыванию научных теорем. Скорее всего, погиб бы и мотивосян не имея возможности ответить агрессору адекватно, потому что и фауст-патрон, и теннисные мечи, кенгуру-кузнечиковские гранаты остались на аэробайке. Но в бой внезапно вмешалась третья сила, а затем и четвертая, о которой люди не думали вовсе, и картина сражения резко изменилась. Сначала не тыпыря атаковала неизвестно откуда взявшаяся Стая птиц помельче, тех самых псевдоворон, живущих в бесконечном лесу, гигант заметался из стороны в сторону, спасаясь от ударов нового противника, не понимая, что за враг свалился ему на голову. Два его выстрела сократили численность стаи вдвое, и было понятно, что вороны не справятся с ним. Но ну, за это время Мотивосян успел столкнуть Егора Левоновича с палубы. И спрыгнуть сам, хотя при этом подвернул ногу. Надеялся, что сможет достать из багажника аэробайка «Фаустпатрон». Нетопырь погнался за воронами, однако заметил беглецов и рванулся к ним. Черная громадина с жуткой пастью. И в этот момент в нее вонзился ручей ослепительного электрического огня. Этот удар посланец Черного леса выдержать не смог, не имея силовой защиты. Разряд буквально разнес его на струи отдельных лего-деталей, обломков, лохмотьев и фрагментов, дымными фонтанами, разлетевшихся на десятки метров от шхуны. Взрывная волна разбросала всех участников сражения. Мотивосяна унесло от аэробайка, но он сгруппировался на лету и метнулся обратно, рассчитывая вооружиться. Пухлый гриб взрыва погас. а кругу затопило порывом свежего воздуха. Разряд породил облако озона. Огонь погас, дым рассеялся. Стало тихо. «Кто стрелял?» С давленным голосом произнес мотивосян Никто ему не ответил. Егор леонович сидел под бортом корвета, держась за щиколотку с мученическим выражением лица. Видимо, он тоже повредил ногу при прыжке с высоты. Стая птиц, Велась редким хвостиком поодаль, ополовиненная выстрелом нетопыря. От летающего псевдоящера ничего не осталось, кроме обломков, усеявших поле пристани. Мотивосян мысленно проследил за траекторией электрического разряда, доковылял до кормы корвета, болела нога и увидел стрелка. Это была небольшая, размером с пару шлюпок, остроносая посудина с одной мачтой, в данный момент согнутый под углом в 90 градусов. Острее мачты смотрела в направлении на корвет, и не оставалось сомнений, что именно она метнула молнию, разметавшую нетопыря на куски. «Упасть не встать!» — пробормотал лейтенант. К нему подковылял Егор леонович «Похоже, лес опять нас спас». «Почему лес? Стрелял вон тот малыш с одной мачтой». заградители выращены лесом, и только он мог инициировать выстрел, найдя пригодную к использованию яхту. Ну, если подумать, а только так и можно объяснить происшедшее. Сам по себе заградитель не выстрелил бы. Лес контролирует наше передвижение по его территории. Логично. Но почему тогда он пропустил свои владения птиц, не считает их врагами, или ослаб защитный контур плантоидов? «Возможны оба варианта, однако, дружище, нам стоит подумать о возвращении. Я начинаю осознавать, что рискнули мы с вами напрасно. Если такой же летающий зверь появится в лагере...» Мотивася начнулся, поворачиваясь к аэробайку. Осмотр воздушного мотоцикла показал, что у него свернут трехручный руль. Основной движитель... Три черных диска, сдвинувшихся относительно друг друга, выглядят неповрежденными. Мотоцикл поставили на горизонтальные колеса, и Мотивасян предпринял попытку выгнуть рычаги руля в прежнее положение, ворча под нос. «Какой болван придумал такую идиотскую конструкцию? Какого дьявола рукояти повернуты под углом? Кузнечики держали руль ногами, что ли?» «Вы, наверное, не заметили, Иосиф», — сказал Карапетян. У кенгуру-кузнечиков были трехсуставчатые руки и пальцы на локтях. Рука мотоциклиста располагалась таким образом, что за одну рукоять держался и локоть с пальцами, и ладонь этой же руки, понимаете? — Вот оно как! — удивился лейтенант. — А я ломаю голову. Зачем так хитро придуман руль? Но почему тогда в зэковозе панель управления плоская и всего с двумя рукоятями? «Во-первых, панель гнутая, рассчитанная под геометрию тела и конечностей кузнечиков. Во-вторых, в панели сделаны желоба, на которых удобно устраиваются руки пилота до локтя. Там под локтями, кстати, есть кнопки, которые включают оружие. Это я помню, сам стрелял. Ну вот, а для вождения в ручном режиме достаточно и двух рукояток. Мы с вами еще не разобрались». Может ли Кузя водить за кого самостоятельно, как наши земные компьютеры? Должен, потому что корабль кузнечиков — сложная штуковина, выполняющая множество функций и следящая за сотней объектов на борту, в том числе и за заключенными. Развитые кузнечики примерно в такой же степени, что и мы люди, поэтому вполне можно считать Кузю искусственным интеллектом. Не вижу препятствий. Согласился Карапетян. Двигатель-аэробайка, что называется, завелся с полоборота. Стоило Матевосяну только сжать рукояти руля. Поднялись в воздух. И тотчас же ворон обратила внимание на воздушный мотоцикл, метнувшись к нему кометным хвостом. Матевосяну показалось, что он слышит хор басовитых голосов, усиливающийся по мере приближения птиц. Аэробайк завис над корветом. «Егор Ливонович, ничего не слышите?» «Гул», — ответил физик после паузы. «Птицы нас не загипнотизируют, как шмели. Их мало для полновесной психотронной атаки, но, очевидно, и они умеют воздействовать на мозги в ментальном плане. Родится же такая вселенная, где зверье спокойно зомбирует людей. Мне это не нравится. Попробовать отпугнуть их, что ли?» «Не забывайте, они нам помогли во время боя с нетопырем». «Странно». «Ничего странного, если они являются порученцами бесконечного леса, который едва ли желает нашей гибели. Вмешательство ворон лишь подтверждает мою гипотезу о том, что нас вызвал сюда именно без леса». «Ладно, доложим командиру, пусть решает, как относиться к этому воронью». Аэробайк взвился над пристанью и помчался на юг к лагерю. Глава 16. Замануха. Летели не быстро, так как всем хотелось налюбоваться лесным пейзажем, сильно отличающимся от территории большого леса. В бесконечном лесу росло гораздо больше низкорослых деревьев, разбивающихся на два яруса подлеска. и полян в нем насчитывалось не в пример меньше. Зато все поляны поросли не только травой, но и цветами, От отчего, по просьбе Вероники, Максим даже несколько раз подвешивал за заковоз над ними, усеянными то алыми маками, величиной с человеческую голову, то ромашками, то колокольчиками. Внезапно, после одного такого спуска, Рядошкин заговорил стихами. «Вершина, формы, строгой и чеканной, земной цветок, жасмин, тюльпан, горлец, кипрей и клевер, лилии и канны, сирень и роза, ландыш, наконец». «Что ты сказал?» — опешил Костя. «Не я, а Сельвинский», — отозвался лейтенант. «У него немало стихов о цветах». «Продолжение помнишь?» — заинтересовалась Вероника. «Конечно. Прочитай». «Спецназ и стихи!» — насмешливо хрюкнул Костя с ноткой уважения. «Почему тебе это удивляет?» — рассердилась девушка. «Жора закончил филологический факультет МГУ, между прочим. Позавидуй!» «Да я и завидую!» — честно признался ботаник. «Жора, читай!» Рядошкин покосился на Максима, уловил едва заметный кивок и прочитал. «Любой цветок сорви среди поляны тончайшего искусства образец». Не допустил воятеля резец ни одного малейшего изъяна. Как скудно мы общаемся с цветами. Меж красотой и суетными нами лежит тупая жирная черта. Но не считай цветение их напрасным. Мы к ним идем, причистым и прекрасным, когда невыносима суета. — Боже мой! Как верно подмечено! Вероника захлопала в ладоши. — Аж до сердца достает! «Жаль, что в нашем лесу нет цветов!» Максим невольно усмехнулся. Девушка произнесла «нашим» так, как он сам отзывался о земных лесах и полях, считая их своими. И ее оговорка уже становилась прецедентом, расширяющим границы личного пространства. Остановились в очередной раз над полем цветущих магнолий. Заметили приближавшуюся стаю птиц. «Командир!» отреагировал Рядошкин. «Спокойно, лейтенант», — сказал Максим. «Что делаем?» «Ничего. Ждем». Вороны подлетели журавлиным клином и затеяли карусель, перестраиваясь в кольцо. Птиц было не меньше нескольких сотен, поэтому иногда сгустки стаи затемняли солнце. «Ох опасные птички!» — вполголоса заметил Рядошкин. «Тем более, что здесь они в три раза крупнее, чем дома». «И умные, — подхватил Костя, — врановые, вообще наравне с попугаями, самые интеллектуальные птицы в мире. А в чем-то они и попугаев превосходят». «В чем же?» «В решении сложных задач, например. В их среде есть настоящие социальные связи и иерархия, как у людей. Даже в большой стае вороны знакомы между собой индивидуально, узнают друг друга в толпе, заводят моногамные связи. У них случаются даже пожизненные союзы». хотя при этом они спокойно питаются яйцами других птиц и не брезгуют птенцами, разоряя гнезда. Я и говорю, опасные птички, агрессивные. Ну, я бы так категорично не утверждал. Вороны не агрессивнее более крупных пернатых. В городах они вообще выступают в роли санитаров, добивая слабых и больных птиц, а также являются регуляторами численности голубей и воробьев. «Я слышала, что в Кремле держат ястребов для отпугивания ворон», сказала Вероника. Они коллективно приносили камни и сбрасывали их на стеклянные крыши. С другой стороны, они часто дружат с кошками, собаками и людьми. «Откуда ты это знаешь про ворон?» — полюбопытствовал Рядошкин. «Ты же ботаник. Мы и общую биологию изучали, между прочим», — похвастался Костя. «Вороны, кстати, способны к эмпатии, то есть к сочувствию и сопереживанию. Не зря фантасты прочат их в сменщики человечества». «Пока что мы знаем другого сменщика. Черный лес». Может, вороны его и сменят». Кольцо птиц над заковозом вдруг стремительно собралось в ракетообразный изгусток и поплыло прочь. «Уходят?» — предположил Рядошкин. Но птицы не ушли. Пролетев всего метров пятьдесят, стая остановилась, повисела, мерцая кисеей краев, снова двинулась в путь и снова остановилась, словно дожидаясь гостей. «Они нас приглашают!» — воскликнул Костя. «Видите? Ждут! Давайте за ними!» «Не нравится мне это!» — мрачно буркнул Рядошкин. «Посмотрим!» Заковоз устремился за ракетой «Псевдоворон». Спустя минуту проводники развили приличную скорость. Максим оценил ее под 150 км в час. И после часа полета кузнечиковский корабль пролетел мимо странного участка леса, больше напоминающего ряд скал причудливой формы, накрытых травянистыми и кустарниковыми зарослями. Но самым главным объектом этого образования оказалась полуразрушенная фигура женщины с тремя лицами, стоявшая над всей возвышенностью и смотревшая на скалы. — Амазонка! — проговорила Вероника с дрожью в голосе. — Город Амазонок! — возбудился Костя. — Надо его обследовать и найти! — Чего найти? — не понял Рядошкин. «Чего — Чего-нибудь полезное! — нашелся ботаник. «Макс, давай проверим скульптуру!» «Не сейчас!» — мотнул головой Максим, наблюдая за маневрами ворон. Стая птиц остановилась в воздухе, пульсируя, как живое существо. Границу скал она не пересекла, зависла в стороне на высоте полукилометра. «Макс!» — заныл Костя. «Летим к городу! Интересно же посмотреть на жилье амазонок!» «Смотри отсюда!» — посоветовал Рядошкин. «Что я отсюда увижу?» Если в мемориале все здания похожи на фигуры женщин, то их дома вовсе не являются статуями. Прямо грибы какие-то с виду. Максим тоже обратил внимание на форму скал, имеющих в большинстве случаев грибообразную геометрию. Основной массив грибов не превышал высоты 300 метров, но были и здания вдвое выше, располагавшиеся на окраинах города как часовые у границ охраняемой территории. В душе майора родилось желание посетить одного из таких часовых. Но птицы, терпеливо дожидавшиеся землян, двинулись в обход города, и пилот вынужден был догонять стаю. «Эх, елы-палы!» — огорчился Костин. «Ну почему я не генерал? Дал бы команду, и все! Столько интересного пропускаем!» «Мы сюда еще вернемся», — успокоила ботаника Вероника. Однако на этом сюрпризы, хранимые бесконечным лесом, не закончились. И еще через полчаса взором пассажиров заковоза предстала низина среди лесного океана в форме четырехлучевой звезды, свободная от зарослей, на территории которой выселись отсверкивающие кристалликами слюды конусы неизвестной природы. Но издали невозможно было разглядеть их детали и понять, что это такое. Рядошкин, Поначалу предположил, что это грязевые вулканы, усеявшие активную геологическую зону, как на российской Камчатке. Тем более, что над некоторыми конусами в небо велись голубоватые дымки. Однако, приблизившись, гости увидели, что конусы — это громадные, высотой в полсотни метров и выше муравьиные кучи. «Батюшки святы!» — пробормотал Рядошкин. «Муравьиный город! Отпад!» поддержал его Костя, возбужденно ерзая на сиденье. Так ему хотелось броситься вниз и пощупать изделия жителей Бесконечного Леса. Зыковоз подлетел ближе. Застыл над окраиной муравьиного поселения, хотя стая ворон опять не стала пересекать его границы и зависла поодаль, продолжая пульсировать, как дымное сердце. Максим мимолетно удивился, не представляя себе, как огромная стая сохраняет форму ракеты, при том, что каждая деталька этой ракеты является живой птицей и должна точно держать свое место, подчиняясь одновременно командам коллективного компьютера стаи. Показались муравьи. Они были больше похожи на крупных земных многоножек, до 15 сантиметров в длину, но, в отличие от чистильщиков большого леса, сверкали металлом, а их конусовидные дома — оказались сложенными из драгоценных камней пополам с переплетениями корешков илиан Во всяком случае, узлы в этих переплетениях занимали сверкающие разноцветными отблесками многогранные камешки, действительно похожие на алмазы или, по крайней мере, на кристаллы хрусталя. «Алмазы?» — взвился Костя. «Жесть! Макс, садимся! Надо посмотреть, вдруг это и в самом деле бриллианты!» «Успокойся, охотник за бриллиантами!» — попытался урезонить ботаник рядошкин «Алмазам здесь неоткуда взяться». И «Это еще почему?» «Потому что добывать их муравьи не в состоянии». «Значит, их добывали амазонки!» «Может, тут полно алмазных россыпей?» «Мы не на земле Ажора, где, кстати, тоже имеются алмазные россыпи. В других вселенных может быть все, что угодно». «Макс!» «Немедленно сожжай нашу ракетку! Я выскочу и отклупну пару камешков для исследования!» «И не боишься?» — удивилась Вероника. «Если такой муравей цапнет, весь палец отхватит». «Не цапнет! Я быстро!» «Нет!» — отрезал Максим. «Отклупнуть камешек значит повредить строение. Муравьям это не понравится. А нам еще, возможно, придется устанавливать с ними контакт». у молодой человек, вскакивая и тряся кулаками. «Ненавижу! Трусы!» «Я сам все сделаю!» «Свяжу!» — коротко пригрозил рядошкин Костя обмяк, рухнул на сиденье с таким разочарованием, что Вероника расхохоталась. «Знаешь, на кого ты похож?» «На кого?» — оскорился ботаник. «На пьяного мыша из анекдота, который предложил друзьям набить морду коту». рядошкин издал смешок. «Это точно!» «Сами вы!» «Отставить перепалку!» — приказал Максим, заметив движение стаи. «Летим дальше!» Стая набрала скорость больше прежней. И уже через четверть часа впереди сверкнула синяя гладь водоема. «Ура! Море!» — ожил быстро забывавший обиды Костя. Однако это было не море. Стая псевдоворон вдруг раскрылась цветком лотоса, выворачиваясь наизнанку, как бы расступилась в стороны, и люди в ракете кенгуру-кузнечиков увидели круглое озеро небольшого диаметра и селение на берегу. состоящая из десятка строений знакомого облика. Кроме домиков вполне земного типа, похожих сразу и на большие желто-зеленые армейские палатки, и на бунгало для отдыхающих на морском берегу, чуть дальше высились выращенные из стеблей лиан и бамбука с виду три строения побольше. Причем одно было с трубой, из которой сочился сизый дымок. «Мама, родная!» — вырвалась Рядошкина — «Не может быть! Баня! Лагерь!» – завопил Костей. «Я понял! Лес вырастил нам жилье, как на земле! Там личные апартаменты на 10 человек, а ближе к опушке леса баня! Дальше кухня, наверное, и склад!» Вероника и лейтенант посмотрели на Максима. Майор откашлялся. «Этого следовало ожидать!» «Не понял!» – Рядошкин покосился на экран. «Ты о чем?» «Это настоящая замануха!» «Беслес предлагает нам комфортные условия проживания, если мы уконтропупим лес большой. Что непонятно? Как у нас любят говорить в блокбастерах? Ничего личного, только бизнес». «Какой же тут бизнес? Местные парни ищут киллеров, чтобы полюбовно решить вопрос своего гегемонства. Это меня и беспокоит». «Да что вы все о плохом?» — возмутился Костя. «Везде видите предательство. Лес просто хочет абсолютной власти». Иронически закончил Рядошкин. «Если так обстоят дела, зачем нам лететь к морю? Искупаться!» — с вызовом проговорил ботаник. «Вот что мы сделаем», — Максим нашел решение. «Обследуем лагерь, чтобы наниматели увидели нашу заинтересованность и рванем назад. А мне так и вовсе не следует останавливаться», — сказал Рядошкин. «Нет уж!» — сердито бросил Костя. «Решили остановиться, значит, остановимся!» Посмотрим, что соорудил наш бесконечный приятель. Если лагерь построен со всеми удобствами, почему бы здесь не пожить какое-то время? А если эти птички возьмут и зазомбируют нас, так и будем всю оставшуюся жизнь у них на побегушках? Или того хуже? Выполнять роль чистильщиков от разного рода попаданцев? Ничего не будем. Никто зомбировать нас не собирается. Раз пригласили сюда, как хороший хозяин гостей. Ты уверен? А вороны, между прочим, обладают не меньшей ментальной силой, чем Шмири. Вот и сейчас я их чую, хотя мы сидим в заковозе под защитой его корпуса. Костя встопорщил брови, прислушиваясь к своим ощущениям. Лично я ничего не чувствую, потому что не мой к тонким полям. «То-то ты, сильно чувствительный!» — фыркнул ботаник. Максим, также ощущавший внешнее психополевое напряжение, от затеи все же решил не отказываться. «Садимся, смотрим. По лагерю не разбредаться, идем плотной группой. Пять минут на обзор и назад». «Командир, я бы остался», — качнул головой Рядошкин. «На всякий, пожарный». Максим задумывался, поглядывая на кружащихся в необычном танце птиц. «Оставайся». «В случае чего?» «Понял». Лейтенант сменил максиму у пульта. «Оружие возьмете?» Максим заколебался. — Нет, наверное, это может насторожить стаю. Пусть думает, что мы мирно, без задних мыслей, изучаем встретившиеся на пути поселения. — Ох, я бы взял. Держим связь. Проверили рации. за кого сел на песчаный берег озера, и троица исследователей жилого фонда высадилась на окраине лагеря, окруженного стеной лесных зарослей, практически джунглей со всеми их... достопримечательностями. Но вокруг озера царила такая тишина, что у Максима невольно сжалось сердце. Не надо было иметь экстрасенсорное восприятие, чтобы почуять атмосферу ожидания, усиленную шелестом сотен крыльев кружащейся стаи. Вероника тоже услышала угрозу в этой шелестящей тишине, оглянулась на друга. Он кивнул, успокаивая девушку. Впрочем, на Костю ни тишина, ни атмосфера лагеря не произвели особого впечатления. Он весело в припрыжку бросился к первому бунгало. Максим вынужден был ускорить шаг и крикнуть. «Константин, не увлекайся!» «Да все хорошо!» — рассмеялся ботаник, откидывая сплетенный из толстых нитей полок палатки. «Ух ты! Класс!» Максим и Вероника шагнули следом. Строение, а точнее растение — так как стены и крыши бунгало-палатки были явно выращены искусственно, из пучков не то лиан, не то плюща, оказалось величиной вдвое больше армейских палаток. В нем располагалась большая кровать, высотой в полметра, накрытая слоем пушистого материала зеленого цвета. Две самые настоящие тумбочки, выраставшие из слоя мха, служащего полом, и отгороженный пластиной седого лишайника бытовой бокс, располагавший самым настоящим унитазом и умывальником. И все эти предметы быта явно были растительного происхождения, на что указывали и основания их, являющиеся пучками корней, и форма, и покрытие, и травяные запахи. «Вы только посмотрите!» — воскликнул Костя. «Да! Я хочу тут жить! Это моя палатка! Только телека не хватает и вай-фая!» «Что вы там нашли?» ослышался в ухе Максима голос Рядошкина. «Костя остается здесь», — пошутил Максим. «Мы нашли палатку с земным интерьером. Есть все, что полагается для комфортной жизни. Спальня, тумбочки, туалет, столик и даже отличное кресло». «Ага», — Рядошкин помолчал. «А птички, между прочим, собрались над вами в блин. Это ничего?» Максим торопливо вышел из палатки. «Стая псевдоворон». Действительно изменила конфигурацию, образовав плоский круг, постепенно обретавший форму зонта диаметром в сотню метров. Давление на мозг усилилось. Вспомнились стаи шмелей, собиравшиеся в примерно такие же зонтики, перед тем, как нанести шокирующий психотронный удар. «Погнуть — Погнуть? — предложил Рядошкин. — Подожди. Максим оглянулся на вышедшую следом девушку. — Что чувствуешь? — «Давит!» — Вероника сморщилась. «Ощущение такое, будто кто-то щекочет затылок!» «Вороны пытаются прочитать наши мысли!» Он помолчал. «Либо подчинить!» «Мне не хочется здесь жить!» «Мне тоже!» Максим заторопился. «Костя, вылезай! Возвращаемся!» «Дай хоть еще пару домиков посмотреть!» Выбравшийся Костя, не дожидаясь ответа, рысью подбежал к соседней бунгало-палатке, откинул полог «А тут вообще сексодром! Кровать на пару рассчитана!» «Черт бы тебя драл!» Максим, чувствуя нарастающую пульсацию внешнего пси бросился за ботаником, вскочил внутри палатки, схватил ботаника за рукав. «Марш за мной! Здесь небезопасно! Вороны что-то задумали!» «Что они могут задумать?» окрысился молодой человек, пытаясь вырвать руку. Это всего лишь птицы, наделенные коллективным интеллектом. Все равно, что наши биокомпьютеры. — Я тебя сейчас оставлю здесь, дубиностая и росовая! — рассверепел майор, пережив вспышку гнева. — А мы улетаем! Костя хотел было пошутить, судя по насмешливо изогнувшимся губам, но увидел лицо Реброва и вздрогнул. — Ладно, понял. Выскочили из палатки. Зонтик-псевдоворон осел на лагерь, затмив светило. — Командир! — прилетел ослабевший голос Рядошкина. — Возвращайтесь! Пугни! — сдавленным голосом скомандовал Максим, хватая за руку подбежавшую Веронику. Но было уже поздно. Стая птиц, обладавшая коллективным интеллектом, поняла намерение землян сбежать и накрыла лагерь, направленной волной пси-поля. Это было похоже... Насильный, нокаутирующий удар боксера в челюсть соперника. В голове все помутилось. В глазах запрыгали цветные зайчики. Уши перестали слышать. Ноги подкосились. Максим упал бы, не выдержав пси-накаута. Однако энергия Вероники через сомкнутые руки струей чистой родниковой воды проникла в голову, и он удержался на краю беспамятства, как человек над обрывом. только издал хриплый стон «Держись!». Возможно, будь стая пооперативней и успей нанести еще один удар, пара не выдержала бы. Но в этот момент к ней метнулся стартовавший мгновением раньше корабль кенгуру-кузнечиков, выстрелил молодчина Жора и накрыл собой упавших на траву меж палатками людей. Птичий зонт сломался, вороны фонтанами рассыпались во все стороны. Часть их испарилась в языке электрической плазмы, исторгнутой заковозом. Откинулся носовой люк пандус аппарата. На траву спрыгнул Редошкин. — Командир! — Помоги! — Ему! Майор кинул взгляд на вытянувшегося поодаль на траве костью. Поднялся на плохо подчинявшиеся ноги, помог встать Веронике. — Живая! Идти можешь! — Кое-как! — Слабость! — прошептала она. «На борт!» Они полезли в люк. Рядошкин легко закинул на плечо тело потерявшего сознание кости в лес следом. «Старт!» Но сюрпризы, приготовленные птицами, на этом не закончились. За Заковоз не успел взлететь в небо, потому что откуда-то из леса вынесся клинок ослепительного огня и снес аппарату часть хвостового оперения, чуть ли не треть решетки ракетки. заковоз дернулся, начиная опрокидываться. Однако Редошкин, уже всунувший руки в углубление антиджойстика, помогая себе матом, сумел развернуть махину и остановить падение. Потом рывком послал аппарат в воздух. Еще один смертельно опасный высверг опалил днище заковоза, но не пробил обшивку. — Носорог! — прохрипел Максим, заметив в лесных зарослях знакомый силуэт. «Слева! Маневрируй!» «Как он здесь оказался, тварь!» выговорил рядошкин Это и в самом деле был посланец черного леса, носорога-паук, неведомо каким образом выбравшийся из большого леса и подчинившийся лесу бесконечному, если принять мысль Кости о симбиозе птиц и леса. «Я сейчас его грохну!» ощерился рядошкин «Не надо!» Максим усадил Веронику в кресло, и встал за спиной лейтенанта. «Он может быть не один, а излучатель этот слабенький». но откуда тут этот зверь?» Очевидно, зверюгу перепрограммировал без лес, через птиц. «Другого объяснения не вижу». «Вот же предатель!» Максим покачал головой. Егор Леонович прав, Жора. «Это не люди, коллективные разумные системы, причем еще и растительные. У них своя этика, своя логика». свое понимание и взаимозависимости. Вряд ли им доступны человеческие эмоции и определения. «Ничего личного!» — повторил усмехнувшись Ридошкин. «Только желание выжить любой ценой. Если для нас потеря одного члена сообщества очень важна, то для них потеря одного растения почти ничего не меняет в их бытии, поэтому для них наши потери несущественны. Но Большой Лес вроде бы как... Сочувствовал нам. Он другой, хотя тоже лес. Да, я поведу. Погоди, за нами, по-моему, гонятся!» За кого сшатнуло? Так что Максим еле удержался на ногах, вцепившись в спинку пилотского сиденья. Что за фигня? Раньше такого не было. Наверное, разряд на сороге паука повредил систему гравистабилизации. Долететь до границы сможем? Дай бог. Увеличивай скорость. Пытаюсь «Не летит, гад!» Максим понаблюдал за удалявшимся озером, заметив, что за аппаратом летит ракета «Ворон». А потом появились еще три крупных образования. «Не топыри!» «Ага!» Максим сел на место пилота, включаясь в процесс управления. «Давай, Кузя, работай!» Но кузнечиковский компьютер не отреагировал на призыв. Антенна заковоза, создающая антигравитационную тягу, Была серьезно повреждена, и казалось чудом, что он продолжает двигаться. Скорость достигла всего лишь сотни километров в час, по оценке Максима, и птицы, а также нетопыри, вскоре догнали его. Стало понятно, что без боя не обойтись. — Жара приготовься! — Ни хрена себе прогулочка! — констатировал Рядошкин, принимаясь раскладывать на полу кабины, взятые с собой оружие. У них были неплохие шансы отбиться от преследователей, поскольку опытный и хозяйственный лейтенант позаботился не только о боеприпасах к пистолетам-пулеметам, но и вооружился по ЗРК, добавив к нему теннисные мечи-гранаты и два фауст-патрона. Но если слез призвал бы в свои ряды еще несколько нетопырей, исход сражения был бы не в пользу беглецов. Максим подумал об этом мимолетно, с горечью осознав свои ошибки. Лететь в бесконечный лес надо было с другим багажом и всем вместе. Птицы и нетопыри настигли за заковоз через полчаса. Но они не знали, что такое российский спецназ. «Хочешь стать человеком равным богам? Родись русским!» вспомнил Максим чье-то изречение разворачивая аппарат, и открывая носовой люк «Пандус». Улыбнулся. «Жора, давай!» Ракета «Гарпуна» легко нашла одного из нитопырей. Взрыв разнес адское создание черного леса на струи огня, обломков и дыма. Задело и крылышко вороньей стаи, заставив весь эллипсоид выгнуться фигурой бумеранга. Затем в дело вступил кузнечиковский фауст-патрон. Максим подвернул за заковоз, и Редошкин всадил в летучую мышь прозрачный язык энергии. До нетопыря было около 50 метров, и прицелиться точно было трудно, поэтому выстрел пришелся на хвост чудовищной мыши. Но и этого оказалось достаточно. Оставшаяся часть туловища псевдоящера понеслась к земле, беспорядочно махая крыльями. Однако третий нетопырь успел таки выстрелить, И если бы не реакция пилота, Рядошкину пришлось бы туго. Оранжевая с голубым просверком полотнище плазменного разряда воткнулась чуть ниже носа в пузо заковоза, и лейтенант с криком «Твою мать!» от удара улетел вглубь кабины. Сотрясение аппарата отбросило в сторону и Костю. Ботаник очнулся, пытаясь встать, не понимая, что происходит. «Костя, Вика!» крикнул Максим, занятый управлением заковоза, начавшего кружиться в воздухе на одном месте, как сухой лист клёна. «Гранаты!» — молодой человек вытаращил глаза, принялся шарить руками по полу, не соображая, что делает. Реакция у него была далеко не бойцовская, а полученный психологический шок при нападении ворон не позволил отреагировать на приказ адекватно. И в этот момент у Люка появилась Вероника с двумя теннисными мячами в обеих руках. С горящими глазами и твердо сжатыми губами она неумело метнула кузнечиковские гранаты в преследующую корабль-стаю, не отвечая на крик Максима «Вика, назад!». Первая теннисная граната не взорвалась. По-видимому, девушка неправильно разобралась с кнопками включения. Их надо было нажимать в определенной последовательности. Но вторая жахнула по носовой части птичьего бумеранга, превращая его в дымно-кисейное облако. Вороны начали струями разлетаться, образуя лепестки выворачивающегося изнутри наружу тюльпана. В свою очередь, этот процесс заставил не тыпыря метнуться в сторону, и Максим, успев навести прицельное кольцо на псевдоящера, краем ладони вдавил клавиши излучателя. за когос выстрелил, превращая слугу черного леса, перепрограммированного птицами, в бурлящий клуб бурого дыма. дошкин пришедший в себя, прыгнул к люку, схватил опасно высунувшую северонику за руку и втащил в кабину. «Командир! Порядок!» Максим не ответил, борясь с плохо подчинявшимся кораблем кенгуру-кузнечиков. Люк встал на место. Шелест крыльев огромной вороньей стаи перестал быть слышен, и в кабине стало совсем тихо. Заковоз, наконец, перестал вращаться, помчался на север, к лесов, мелко вздрагивая. Вероника притихла, сидя в кресле со сложенными между колен ладонями. Она все еще была в шоке от своего безумного поступка, по сути, спасшего отряд. Рядошкин пристроился рядом, протянул ей флягу. «Вода!» Девушка не ответила, глядя перед собой остановившимися глазами. кости начавший соображать, сказал сказался смешком. «Безумству храбрых поем мы песню!» «Помолчи!» — оборвал его Редошкин. «А чё я такого сказал?» «Если бы не она, ты бы сейчас валялся в лесу». «Ну, молодец! Пусть возьмёт с полки пирожок!» Редошкин налился кровью, но голос Максима остановил его. «Дом, сядь за руль!» Редошкин занял место пилота. «Почему всё-таки они напали, как думаешь? Получается, что без лес нам вовсе не друг?» «Мы не купились на их комфорт. Птицы наверняка могут читать мысли». Когда уловили смысл наших намерений, вовсе не обещавших им беспрекословное повиновение с нашей стороны, у Беслеса лопнуло терпение. «А я сделал большую ошибку, что подставил вас всех. Кто же знал, что этот товарищ завлечет нас в засаду?» Максим промолчал, подсаживаясь к Веронике, обнял ее за плечи. «Все позади, хорошая моя. Ты молодец». Девушка очнулась, Судорожно уткнулась лицом ему в грудь. «Я так испугалась!» «Ты сделала все, как настоящий боец!» «Руки до сих пор трясутся!» «Зато они не тряслись, когда надо было сконцентрироваться и отреагировать!» «Выдай ей орден!» Ревнивых мыкнул Костя, приняв слова майора за оценку его поведения во время боя. «Выдом!» Кивнул Максим, понимая, что творится в душе молодого парня. «Тебе тоже!» Не мешало бы потренироваться реагировать на ситуацию быстро и правильно. «Я был без сознания! У меня все еще впереди!» «Кажется, добрались!» — проговорил Рядошкин. Спутники приникли к экранам. Впереди показалась сизая полоса мха, по мере приближения заковоза, превращавшаяся в пояс бурелома, за которым начиналась сорокакилометровая траншея искусственных насаждений, плантоидов. Появились птицы. Но это были уже не те вороны, что преследовали аппарат. Над баобабами и многоходульными баньянами комета явился хвост слуг без леса, пробивающий ход на территорию большого леса. Заковоз вдруг начал подергиваться, шататься из стороны в сторону, постепенно снижаясь. — Зараза! — выговорил Рядошкин. — Кузя меня не слушается! Вероника побледнела. — Господи, хоть бы перелететь! — «На ту сторону!» Птичья комета обратила внимание на снижающийся корабль кенгура-кузнечиков и повернула к нему.